Глава третья. Кто-кто в городочке живет? В подвале у меня разбежались глаза. Живем. Были тут и банки с солениями, и варенье, и еще несколько кадушек с солеными груздями, овощами. И даже висел на крюке душистый окорок. Я отрезал от него кусок и слопал, не выбираясь из-под пола. М -м -м, а бабуля прекрасно готовила. Или в городке купила. Оставалось надеяться, что окорок свежий. А еще на полках выстроились целые ряды баночек и склянок. В одних были травы, в других какие-то настойки, зелья, подумалось мне, настоящие, колдовские. Знать бы еще, что для чего нужно. Может, кот с вороном разберутся. Но пока что главная еда. Еще кусок окорока прихватил с собой. «Эй, вы голодные?» – позвал жильцов избушки. «Допустим», — Васька мигнул зелеными глазищами. «Нет», — буркнул ворон, — «у тебя миска есть? Или тарелку дать?» — спросил кота. «Наш человек», — развеселился тот, — «накрывай на стол». А сам запрыгнул на табурет. Стоило поставить перед ним тарелку с нарезанным окороком, как мясо само поплыло по воздуху в кошачью пасть. Тот глотал не жуя, потом облизнулся и выгнулся дугой от удовольствия. «Хороший ты парень, Веник!» – заявил мне. «Будем дружить!» «Парень как парень!» – недовольно откликнулся Руслав. «Ничего особенного!» «Не обращай внимания!» – сказал Васька. «Руслав все и всегда делает мне наперекор. Не ладим мы!» «Почему это?» – спросил я. «Молчи, мешок шерсти!» Кот обиженно насупился. — А потому, что девица, которая Руслава прокляла, моя дальняя родственница. — Кошка, что ли? — уставился на него. — Почему кошка сразу? Моя прабабка служила у ее бабки, а мой прадед... — Да замолчи ты уже! — каркнул ворон. — Или я тебя клюну? — Попробуй, только и есть у тебя что клюв до да перья! — ощетинился кот. «На себя посмотри, чудовище лохматое!» Кот вдруг стал вдвое больше в размерах. Зашипел, выпустил когти. «Не смей!» — крикнул я. «Не допущу в избушке драки. А не угомонитесь, оба будете в лесу жить, потому что внутрь вас не пущу». Вдруг все вокруг пришло в движение. Избушка пошатнулась, помялась ноги на ногу, а я едва успел вцепиться в стол, прежде чем тарелки полетели на пол и разбились а кусочки окорока подхватил ворон и вылетел в распахнувшуюся дверь. «С чего это она?» – крикнул коту. «Силу твою чует! Ты нервничаешь, и изба от тебя не отстает! Улавливаешь?» «Я-то уловил! Вот только как избу остановить?» Вдохнул глубже, досчитал до десяти. Пол и потолок выровнялись, посуда перестала летать по дому. «Ловишь на лету!» – мурлыкнул Васька. «Теперь надо тарелочки восстановить, иначе посуды не напасешься!» Он провел над ними хвостом, и черепки соединились в целые тарелки. «Ничего себе! Я только присвистнул, а кот, красуясь, прошел мимо и тоже выпрыгнул из избы. Кажется, на сегодня с меня хватит впечатлений». Я забрался на лежанку, взял первую попавшуюся книгу и начал читать. История была дрянная, девчоночья, но зато сразу начал клевать носом и уснул раньше, чем снаружи смерклась. А проснулся от голосов в соседней комнате. За окном было темным-темно, так что глаз выколи. В комнате тоже было низги не видать. А в кухне разговаривали двое. «Зря ты так, Русик!» — тихо мурлыкал Васька. «Этот мальчик единственный, кто сможет границу удержать. Ты ведь понимаешь, что будет, если все без внимания оставить. Погибнем!» «Не нравится он мне!» — упорствовал Ворон. «Неправедный он какой-то!» Где же видано, чтобы Баба-Яга мужчиной была? Другой все равно нет. Уйдет он. И что тогда? Куда он уйдет, Васька? Он даже путь не откроет. А вдруг откроет? Думай головой, Русик, думай. Я не стану ему помогать. Вот вредная птица. А ведь я даже пожалел беднягу. Ведь тем еще даром его наградили. А он на меня зуб точит. А я стану протяжно ответил кот. «Глядишь, дотянем да до возвращения еги». «Думаешь, живана она?» Мура спросил Руслав. «Верю, что да. Иначе здесь бы все давно рассыпалось. А над моими словами ты подумай». И разговор стих. А я еще долго лежал без сна, таращился в темноту. «Похоже, легко не будет». Наконец удалось уснуть. Снилась репка, которую тащила огромная семья. Вот я и чувствовал себя такой же репкой, которую тащат в разные стороны. А чего на самом деле хотят, неизвестно. Утром не сразу понял, где нахожусь. Увы, сон улетучился, а реальность осталась. Умыться бы. «Васька, а где тут воду брать?» Крикнул, спустив ноги с лежанки. Кошачья морда заглянула в дверь. «Ручей неподалеку», — сообщил он. «Яга всегда там воду набирала. Только смотри, веник, умывайся живой водой». «А там и мертвое есть», — уточнил я. «Есть. Большего сказать не могу. Сам увидишь». Я подхватил коромысла. Неплохо бы не только вымыться, но и чайку попить. И зашагал в указанном котом направлении. Действительно, вскоре впереди послышался шум ручья. Я вышел на солнечную полянку и увидел, как из-под камня вытекают две речушки. Одна так и искрила, и от нее пахло свежестью, а от второй несло тухлыми яйцами. Что ж, понятно, где здесь мертвая вода, и почему Васька решил, что я захочу ею умыться. Уже собирался зачерпнуть ведром воды, когда увидел, как птица упала в чистую воду. Она вдруг почернела, скукожилась, а я отпрянул назад. Нога поехала на камешки, и я приземлился прямиком в ручей с тухлой водой. Глянул перед собой, а ручейки-то поменялись местами. Теперь моя одежда мокла от живой воды, а передо мной была мертвая. Я напился, умылся и набрал ведра. Показалось, или на ветке мелькнул черный хвост? Не иначе, как Васька подсказал. Надо дать коту еще кусок окорока. Правда, стоило вернуться в избу, как возник другой вопрос. Никогда в жизни мне не приходилось разжигать печь. «Эх, ладно, пока обойдусь без теплой воды, а вечером что-нибудь придумаю. А пока что? Чем бы заняться?» «Вась, а Вась?» «И все-таки, где бабуля хранила деньги?» «Спросил кота». «Подскажи, я куплю тебе что-нибудь вкусное, например...» «Кусок свинины, свежий», — мурлыкнул кот, пользуясь тем, что Руслав куда-то улетел. «Ага, именно». мр ну ладно, идем». Мы прошли спальню и Васька указал лапой на одну из половиц. Тут. И правда, половица шаталась. Я с легкостью вынул ее, достал мешочек с монетами, взял пять штук, как раз увижу, много это или мало, и на что хватит. А еще нашел фотокарточку. На ней была красивая русоволосая девушка с яркими голубыми глазами. Она улыбалась, а в руках держала букет ромашек. — Мамка твоя? — спросил Васька. — Не знаю, оказывается, я ее никогда не видел. «И я свою тоже», – вздохнул кот совсем по-человечьи. «Нас, баюнов, сразу колдун забирает и сам выкармливает». Я погладил усатого. Мы посидели пару минут, думая каждое каждой о своем. «Эх, ладно, пора идти в город», – поднялся я. «Присмотри за избушкой, я тебе больше доверяю, чем ворону». Кот раздулся от гордости, а я зашагал по тропинке, уходящей от избы через лес. Деревья будто расступались на пути. Несмотря на то, что вокруг был дремучий лес, по веткам скакали белки. Одна изловчилась и швырнула в меня шишкой, а я погрозил ей пальцем. И все-таки хорошо здесь. Тихо, спокойно. До мятича три часа пути. Никто не потревожит. Стоило подумать, как дорогу преградила чья-то тень. Я поднял глаза и охнул. А старичок, в видавшем виды кожухи, отпрыгнул от меня и превратился в пень. «Леший, давний приятель моей бабули». «Дедуля!» – постучал я по пню. «Не бойтесь, я Веник, внук Бабы-Яги». «Чаво?» Чего? леший громко икнул, возвращая свой истинный облик. В его длинной бороде запутались травинки, и расцвел одинокий Василек. «Веник!» – говорю. Венислав Игоревич, внук Бабы-Яги. Временно исполняю ее обязанности, так сказать». «Ты не баба!» – покачал головой леший. «Конечно!» – кивнул я. «Парень я!» Яга не может быть парнем. А что поделаешь? Только я из ее рода остался. И пока бабуля не найдется, живу в ее избе. Вы подскажете, до города далеко? Еще час где-то чапать. И Леший снова икнул. Слушай, Веник, а где бабуля-то? Потерялась. Я за нее. Вспомнил любимый фильм. Спасибо, что указали дорогу. Заглядывайте в гости. И пошел дальше. Не все есть мне с котом и вороном время коротать. За спиной послышался шорох. Леший никак не желал отставать. «Пусть идет. Мне что, жалко, что ли?» Я принялся насвистывать песенку, и шаги стихли. Видимо, повелитель леса потерял ко мне интерес. А вскоре тропинка действительно вывела к городу, точнее, маленькому городку. Ворота его были гостеприимно распахнуты, и я зашагал вперед, предвкушая знакомство с местными обитателями. «Мне повезло!» В мятиче звенела, бурлила, кипела, кричала и пела ярмарка. А значит, можно купить все, что душе угодно. Немало ли денег я взял? Итак, для начала надо раздобыть одежду, потому что на мои джинсы уже начали коситься. Правда, приняли за иностранца. «Ты гляди», — шептала одна торговка своей товарки, «совсем мужики за морями срам потеряли. Такие штаны, что и исхатываете стыдно». «И чем это мои джинсы так плохи?» Спрашивать не стал. Вместо этого подошел к первому же шатру и понял, что поймал удачу за хвост. Нет, это была не одежда, а мясные продукты. Но как бы с деньгами? Эх, рискну. «Чего тебе, мил человек?» Спросил мужчина лет сорока, загорелый и крепкий. «Нужно кусков пять свежей свинины», ответил я, рассчитывая один отдать коту, а четыре приберечь в подполе. Тем более я догадался, что продукты у еги не портились. Иначе как объяснить мягкий хлеб? Никак. «Сейчас делаем», – разулыбался мужчина. «Стоить будет треть серебрухи». Он выбрал пять прекрасных кусков мякоти, взвесил под соколы языком, сетуя, что у меня нет корзины или мешка, и тут же помог этот самый мешок купить у соседки. Я протянул ему монету. «Ух ты, золотой», – присвистнул тот. «А мельче нет». Я покачал головой, и торговец высыпал мне в руку двадцать мелких монет, из чего я сделал вывод, что один золотой равен десяти серебрушкам, а те уже делились на монетки помельче. «Кажется, медные. Живем!» Подошел к следующему магазинчику и стал счастливым обладателем местного белья, двух штанов и рубахи. Обувь меня не престила Я решил, что останусь верен туфлям. Овощи, фрукты. Все отправлялось в мой мешок. И вскоре он стал неподъемным. «Как же тащить его три часа через лес?» «Эй, войщик не нужен?» – окликнул меня какой-то парень. «Нужен?» – обрадовался я. «Сколько будут стоить ваши услуги? Мне надо отвезти продукты в избу бабы Еги». «Еги?» – парень побелел. «Не губи, у меня детки малые!» И бросился бежать, оставив телегу. Его крик подхватила девица, а за ней еще одна и еще. Я буквально оглох от визга. Надо уезжать, пока цел. вы лошадь из телеги, закинул на нее мешок, закрепил найденными здесь же веревками и потащил к лесу. «Я бы заплатил, вот только хозяин лошади сбежал» лошадка спором чала до самой опушки а после стала и ни в какую чтобы я не делал придется все таки тащить помочь веник леший выглянул из за ствола и икнул что это с ним помоги дедушка попросил я лошадь вдруг успокоилась доброжелательно фыркнула и подсокола прямо в лес будто сама знала дорогу ступай за ней приказал леший до дома доведет и скажи веник у тебя на стойке отыкоты нет «Мне и газа всегда делала». «Я спрошу у Васьки», — пообещал помощнику. «Благодарю, дедушка». «Ишь, какой вежливый», — развеселился леший. «Молочина, уважаю. И вечером в гости загляну, готовь угощение. Там в подполе бутыль настойки есть на мухоморчиках. Достань у ваш старика, а я тебе про наше житье-бытье расскажу». Я пообещал, что настойку достану, и леший исчез, а лошадка продолжила мирно цокать до самой избушки. Васька и Руслав уже поджидали меня. Не вернется, делал ставку ворон. В мятеч ему быстро рабака намнут. Вернется, спорил кот. А ты бы рот закрыл пернатый. Хозяин он теперь тут, а ты приживалка. Ворон каркнул во всю глотку. Кот встал на дыбы, но заметил меня. «Принес — Принес? — спросил, спрыгнув с крыльца. — Принес. Я развязал мешок и показал коту кусок мяса. Вот только ни нарезать, ни приготовить его не успел. Васька прыгнул, вырвал добычу из моих рук и с утробным рыком проглотил. А затем облизнулся и уставился на меня влюбленными глазами. — Вот это я понимаю, хозяин! — мурлыкнул он. — А ты, Русик, сиди с носом! — А что ест Руслав? — спросил у кота, все еще обижаясь, что ворон не стал мне помогать. «Мышей!» – заявил кот и убежал в дом, потому что ворон растопырил крылья и звонко каркнул. «Я думал, он скажет сам, чем его кормить, но Руслав взлетел и исчез в небе. Что ж, значит, не голодный. С этой здравой мыслью я потащил покупки в дом».